Глава шестая. Тихий бунт. Набережная столицы, вот уже двадцать лет как единственной, но по старой привычке зовущейся Южной, всегда была многолюдна. Даже зимой находились желающие понежиться под ласковым солнышком. Что уж говорить о только начавшемся лете, когда жара еще не утомляет, а море уже готово встретить всех теплыми объятиями. Однако сегодня здесь собрались вовсе не отдыхающие. Местные жители, которых сразу можно было определить по легкой и просторной, но полностью закрытой одежде. И приехавшие издалека северяне, еще не успевшие узнать коварство южного загара и потому подставляющие солнцу плечи и ноги. Такие разные, но одна вещь их все же объединяла — черные шелковые ленты на запястьях. Словно молчаливое напоминание о браслетах контроля, которые когда-то вынуждены были носить переселенцы. Напоминание, что собравшиеся здесь до сих пор не чувствуют себя хозяевами своей жизни. И теперь их куда больше, чем во времена постоянных бунтов. Настороженно притихнув, они занимали песчаный морской берег, насколько хватало взгляды. Немногие праздные прохожие, рискнувшиеся вернуть на набережную, окинув их мимолетным взглядом, спешили поскорее пройти мимо, лишь бы не принимать участие в молчаливой акции протеста. В том, что это была именно акция протеста, не оставалось сомнений, стоило увидеть плакаты, лежащие на песке рядом с каждой из групп собравшихся. «Мы не позволим вытирать о себя ноги. Делать свой выбор право каждого. Гражданин...» не значит послушно идущий за властью тут только лозунгов про переселенцы тоже люди не хватает скептически хмыкнул проходивший мимо по мостовой худощавый пожилой мужчина поправив модную широкополую шляпу может они тут и есть если пройти дальше не шути так рэм его седовласая спутница вздрогнула подхватила под локоть и прижала сближе, ища защиты от невидимой угрозы. Спряталась сверкающее на солнце колье подворот платья, шепнула на ухо. «Мне не нравится, как они на нас смотрят». Плакат, мимо которого как раз проходила пара, гласил. «Добрался до кормушки, поделись с другими. Как будто мы просто так заполучили свои крохи». Рейм все еще с трудом верил в то, что это не какой-то очередной глупый розыгрыш, устроенный молодежью. С другой стороны, если хорошенько подумать, ведь им в некоторой степени действительно крупно повезло. Каковы были шансы, что знания скромного инженера из городка на окраине пригодятся молодой развивающейся корпорации? И каковы шансы, что эта корпорация станет одной из трех, которые сейчас поддерживает министерство? Однако ни сам Рейм, ни его шьющая одежду на заказ супруга не позволяли себе вот так вот прохлаждаться весь день без дела, прикрываясь красивыми лозунгами. «Если хорошенько подумать», — передразнила его супруга. «Нам лучше поскорее отсюда убраться». «Эх, Марка, Марка!» — он укоризненно покачал головой. «Ты же не позволишь малолетним лентяям тебя запугать!» Тс! Вдруг они тебя услышат!» Вправду ли услышал их разговор, находящийся ближе всего босой паренек в цветастой рубашке, или просто обращал внимание на всех проходящих мимо, определить было сложно. Во всяком случае, в словах его не чувствовалось угрозы. «Может, хотите присоединиться?» Услышав это, Марка подняла опасливый взгляд на выбритого почти на собеседника. «Не стесняйтесь! Чем больше народу, тем лучше!» «Да нет уж, лучше будет, когда до дома доберемся!» Рейм бросил взгляд в ту сторону, где через пару кварталов прятался их с супругой домик, среди множества таких же. Невольно пожалел, что поддался на уговоры сына и остался вчера у него ночевать а теперь, возвращаясь, оказался в самые гуще событий. «Присоединиться к чему именно?» Рэйм тут же отвесил себя мысленный подзатыльник за то, что не смог пропустить чужие слова мимо ушей. Ну, в голодовке вы вряд ли захотите поучаствовать», — предположил парень. Мимо прошли трое ребят в ярко-красных комбинезонах волонтеров благотворительного фонда поддержки, оказавшихся в трудной ситуации с ящиками прохладного сока в тележках, все еще полными. Мало кто спешил поддаваться на эту попытку властей сорвать едва начавшуюся голодовку. Впрочем, это лишь пока солнце еще не поднялось слишком высоко. Надолго терпение протестующих вряд ли хватит. Да мы не настолько жестоки, чтобы об этом просить, поддержал его второй, выглядящий относительно дружелюбным или чересчур уставшим, если судить по мешкам под глазами. Хотя бы просто поддержите нашу акцию. Вот, возьмите. Парень протянул Рейму, свернутый в виде конверта лист бумаги, который тот взял на автомате, даже не глядя. — Что ты их уговариваешь? — Таким с нами не по пути, — фыркнула сидящая рядом девушка и демонстративно отвернулась, договорив почти шепотом. — Пускай проваливают, куда шли. «Не стоит судить о людях потому как они выглядят». Несмотря на протесты жены, Рэйм присел на край ограждения набережной, отделяющего возмутителей спокойствие от обычных прогуливающихся. «Вот мы, по-вашему, кто?» «Везунчики?» «Богатей!» «Те, кто на народном добре наживается!» Предположений посыпалась масса. И в каждом звучало нескрываемое обвинение. Это вы и отняли у нас возможность нормальной жизни. «Может быть, в чем-то вы и правы», — не стал возражать Рэйм. «Но только может быть. Все зависит от ответа на один простой вопрос. Что конкретно вы сделали или способны сделать, чтобы получить привилегии, которых тут добиваетесь?» «Мы вовсе не привилегии добиваемся». Бросила через плечо отвернувшаяся девушка. «И от властей нам ничего не нужно!» «Верю!» — кивнул Реймс нисходительно. «Именно поэтому вы сидите напротив территории министерства. Потому что вам ничего не нужно!» «Пытаемся показать, что мы тоже существуем!» К разговору подключился глава семейства из десяти человек, собравшихся вокруг плаката с надписью «Не лишайте нас будущего!» «Мы и наши дети!» Нас собираются выкинуть на улицу, как зверушек ненужных, а на месте нашего дома построить очередной умный завод или что там еще понадобится корпорациям. Стоящий неподалеку гвардеец поглядел на говорящего всего пару мгновений, просто убедиться в безобидности его намерений. А большего И не нужно было одному из тех, кто следил, чтобы протестующие не покинули огороженные витьеватым заборчиком импровизированные клетки, которой стала набережная. «Так ненавидите корпорации», — хмыкнул Рэйм. «А вы не думали о том, что только благодаря им мы после падения барьера не скатились до уровня древних дикарей? Хотя вот тогда бы все точно обрели и независимость, и свободу, могли бы делать, что вздумается». Правда, жили бы в землянках и остатках домов прошлого. Грелись у костра и мылись прямо в море. Здорово, не правда ли? «Ага, да. Наслушались мы сказок, проподнявших страну из руин благодетелей», усмехнулся чересчур загорелый подросток. «Каждый из нас должен посвятить жизнь тому, чтобы отблагодарить их за труд и внести свой посильный вклад в дальнейшее развитие страны». «Отличные слова. Сам придумал или от кого-то услышал?» С неподдельным интересом спросил Рейм. «Цитата из учебника послебарьерной истории». «Первый учебный класс», — ответил подросток, будто в лицо плюнул. «Нас теперь всех этой чушнёй кормят, прям закармливают. На остальную еду уже сил не остается. «А вашим детишкам в элитных школах то же самое твердят?» Поинтересовалась у Рейма девушка. «Или вы их дома сами учите быть послушными паиньками?» «Не имеем ни малейшего представления», — не выдержав, ответила Марка, крепко сжавшая руку Рейма. «У нас детей нет и уже никогда не будет. А знаете почему? Мы заплатили здоровьем, чтобы вы могли рассуждать о своих правах. Нежест на солнышке на берегу моря!» Им нечего было на это ответить. Недолгое замешательство позволило Рейму и Марке уйти прочь от становящегося слишком напряженным диалога. Лишь свернув в ближайший пустой переулок, они позволили себе остановиться. Может, не стоило с ними так резко? Рейм перевел дыхание и только теперь заметил, что перепугал суда дрожи в коленках. Этот пробирающий насквозь страх Не за себя. За жену, которая зрение уже не позволяет заниматься шитьем, и которая в случае чего не сможет себя содержать. За сына-балбеса, который к своим сорока, так и не смог определиться, кем станет, когда вырастет. Точнее, сам-то сын считает, что давно определился, но живет по-прежнему за отцовской счет, пока ищет способ самореализации. Рэйм уже почти позабыл о страхе за их будущее. Думал, что позабыл, но стоило снова взглянуть в глаза полные ненависти и отчаяния. Стоило убедиться, сколько их, готовых на любые, пусть даже самые глупые и нелепые поступки, он будто вернулся на много лет назад. Все так не закончится. Пришлось опереться на колени ладонями, притворившись, что это из-за слишком быстрой ходьбы. Рейм с удивлением взглянул на все еще зажатый в руке листок, теперь уже смятый в маленькой комочек. Развернул его, мельком пробежав взглядом простыню размашистого почти печатного текста, призывающего бороться за свои права. Слова, которые с действительностью имели мало общего, Но люди на набережной не желали этого понимать. — Ты же не собираешься всерьез это читать? — возмутилась Марка. Глотнула темно-коричневого лекарственного отвара из бутылки, с которым в последнее время не расставалась. Несмотря на собственные слова, заглянула мужу через плечо в попытке разглядеть текст. — Всерьез? Эти глупости? Рэйм дошел до последних слов, В самом низу страницы. Пусть сейчас нас вынуждают голодать, но мы никогда больше не позволим вытирать о себя ноги. Они даже не в состоянии сами придумать для себя красивые лозунги. Пользуются тем, что преподнесла им на блюдечке та ведущая с контрадио. Их предшественники, по крайней мере, мыслили самостоятельно. Рейм снова смял лист. Достал из кармана огнива. Сувенир с тех времен, пока здоровье еще позволяло курить. Один щелчок. Вспыхнувший пламя, начало поглощать бумагу, оставляя на месте слов лишь пепел. Ай-ай, как нехорошо! Раздалось из переулка, действительно не предвещая ничего хорошего. Такие вроде приличные люди. «А на улице мусорите!» и... Насмешливый тон, цоканье языком, пальцы лениво крутят цепочку. Мужчина поправил съехавшую на лоб кепку и подошел ближе. Рэйму стоило немалых усилий не шагнуть назад и не оказаться прижатым к стене. — А вас так заботит чистота улиц? Эм, простите, не знаю, как вас зовут, к сожалению. Рэйм прижал к себе руку, цепляющуюся за него жены, и попытался пройти мимо встреченного незнакомца, ведь дом был уже совсем рядом. Всего один квартал пройти. Еще трое преградили путь. Позвать на помощь гвардейцев? Не услышат они все, пытаются не допустить беспорядков на набережной. «Смотри-ка, вежливый какой!» — гоготнул один из мешающих пройти компании. А может, нам, нуждающимся, из вежливости поможешь. Помочь найти работу! Рейм притворился, будто не понимает намека. Мешочек с монетами все равно был почти пуст. Его содержимое перекочевало к сыну, вряд ли это устроит спрашивающих. Гарантировать ничего не могу, но постараюсь сделать. Работа! Что такое работа? Стоявший ближе всех, грубо толкнул Рейма с почти профессиональной тщательностью изучил содержимое его карманов, пока остальные поглядывали на Марку. «Мы же вам ничего не сделали», — еле слышно пробормотала она. «Конечно, не сделали, а то мы по-другому бы разговаривали сейчас». Рука одного из них потянулась к ожерелью на шее Марки. Как ни пыталась она скрыть его от посторонних глаз, глаза эти оказались... Чересчур зоркими на ценности. «Ну все, повеселилися достаточно», — Рейм заговорил, прежде чем Марка успела возмутиться. «Лучше сейчас не раздражать их, тогда все обойдется». «Жаль, только вам было не очень весело», — протянул главарь с притворным сочувствием. Подбросил почти пустой мешочек с монетами в руке, помрачнел. — Да и нам не особо. Пошли, народ, тут нечего больше ловить. Один не сдержал разочарования, пнул валяющийся под ногами камень. Другой попытался сорвать ожерелье с шеи Марки, но та успела перехватить его руку. Бусинки со звоном посыпались по каменной мостовой. Все случилось слишком быстро. Рэйм даже не успел ничего до конца понять. Одно мимолетное движение грабителя... Один неудачно сделанный Маркой шаг назад, каблук подломился, и вот она уже летит на землю. Слишком твердую, а ведь Марка такая хрупкая, почти стеклянная. «Валим, валим, отсюда живи!» «Они уже не такие смелые!» — отстраненно думал Рэйм, неловко опускаясь на колени рядом с женой. Осторожно приподнял ей голову, замер при виде буровой пятна на камне мостовой. Слишком хрупкая. Марка медленно открыла глаза, попыталась что-то сказать. Рейму не сразу удалось разобрать, что именно. — Ожелье. — Все в порядке, оно у меня. — соврал, не задумываясь, глупенькая, как она может сейчас переживать о такой ерунде. — Нужно отвести тебя к лекарю. Прошло несколько минут, прежде чем Рэйм смог помочь жене подняться. А ведь когда-то он с легкостью носил ее на руках. Теперь уже ты сам думаешь о глупостях, быстро одернул он себя. Еще несколько минут, чтобы добраться до ближайшей оживленной улицы, по которой громко тарахтя основали Гранилаки. Не останавливаясь, не спеша помочь. Лишь когда Рейм рискнул выйти прямо на проезжую часть, один из них вынужден был остановиться в лечебницу поскорее, пожалуйста. С трудом выговаривая каждое слово, Рэйм усадил почти потерявшую сознание Марку на заднее сиденье, сам плюхнулся рядом и с силой захлопнул дверь. Водитель поморщился, но спорить не стал, чему Рэйм был несказанно рад. Однако радость эта длилась недолго. До ближайшей лечебницы, оказавшейся закрытой. Ручка двери была перевязана черной шелковой лентой указывая, куда подевались все лекари. Вторая — дежурный лекарь на вызове, придется немного подождать. Сколько это немного, вряд ли смог бы ответить даже сам дежурный лекарь. Следующая, до которой пришлось добираться через полгорода, под монотонное ворчание водителя. Но и тут ждало лишь разочарование. «Мы травмами не занимаемся, простите». Рейм готов был наорать на сказавшую эту молоденькую девушку, вздернувшую носик. Однако Марка крепко сжала его руку. «Лэнси, пусть отвезет меня к Лэнси!» Спорить не было сил, да и времени, судя по тому, как сильно побледнели губы Марки. Раз она не против снова доверить свою жизнь травнице недоучки, когда-то спаши ее от сердечного приступа. Раз найти работающую лечебницу оказалось так проблематично, так и быть. «Да, поезжай», — кивнул Рэйм водителю, и Марка с благодарностью опустила голову ему на плечо. «Ну и где это?» — раздраженно бросил водитель, тяжело вздохнул. «Наверняка сейчас думает, что лучше было не останавливаться. Да пусть что угодно думает. И пусть, уже даже не понижая голос, проклинает нежданных попутчиков, узнав, что придется ехать за город по разбитым дорогам не меньше часа. Неважно. Главное, что довез. Вышедшая навстречу Лэнси отряхнула руки от темно-серой муки. Рэйм предпочел не задумываться, что она готовила перед их приездом. Помог же не выбраться из гранилака и, придерживая ее за плечо, проводил взглядом умчавшегося прочь водителя. — Мы его не поблагодарили, — тихо посетовала Марка. Снова думает о всяких глупостях. Что с ней поделаешь? Сколько прошло? Лэнси подставила плечо, чтобы Марка могла опереться на него и дойти до стоящей у дома скамеечки. Часа полтора, наверное, ответил Рэйм, на что Лэнси покачала головой. Приподняла волосы Марки, поглядела на ее затылок, затем в глаза, будто пыталась прочесть там что-то важное. Снова покачала головой молча. От этого молчания Рейму стало не по себе. Теряла сознание. Наконец, деловито поинтересовалась она. Услышав ответ, пробормотала что-то одними губами, а потом добавила уже вслух. — Сейчас вернусь. Скрылась в доме с такой поспешностью, что ноги выскользнули из тапок, оставив ее босиком. — В порядке, она поможет, — заверила Марка. — А ведь это он должен был бы ее успокаивать, не наоборот. — Знаешь же, что будет, если кто узнает, — послышался мужской голос из окна дома. «Предлагаешь мне их прогнать?» — возмутилась Лэнси под звон стеклянных баночек. «Попрошу, они и будут помалковать. А тот, который их привез...» Ладно, прогонять их и правда не дело. Рэйм лишь мельком успел заметить, как растрепанный уже много дней небритый мужчина выглянул в окно и сразу же скрылся в доме. Пары фраз, которых Рейн не расслышал, а вслед за этим на улицу вышла сама Лэнси, на ходу вынимая из сумки на поясе бинт и склянку, испускающую резкий запах. Кайра стояла в шаге от края обрыва. Как очутилась здесь, представления не имела, да и не пыталась понять. Гораздо важнее, что там внизу, укрыто густым туманом, который будто светится изнутри. Стоило сделать едва заметное движение в попытке разглядеть больше, как выскочивший из-под ноги камень полетел в пропасть. Застыв на месте, Кайра прислушалась, но звукопадения не было. Наверное, полагалось испугаться. Кайра лишь хмыкнула от этой в кои-то веки разумной мысли. Делать то, что полагается, чувствовать, что полагается, в любой ситуации, какой бы странной и нелепой она на первый взгляд ни казалась, на второй тоже. Так просто, так ясно, и не нужно ни о чем задумываться. Смешно. Она пыталась, изо всех сил старалась, много лет назад недостаточно хорошо старалась. «Не забывай свое место, девочка!» Снисходительный тон этих слов был хуже всего. Пусть бы кричали, как на некоторых других, но не так, заставляя чувствовать себя полным ничтожеством. Она никогда не была достаточно хороша, чтобы ей были довольны. И не могла быть. Клеймо на плече навсегда останется напоминанием об этом. Дочери-убийцы полагается быть благодарной уже за то, что появилась на свет, и не надеется, что достойна лучшего. Теперь ее это уже не волнует. Никогда не волновало на самом деле. Если бы только удалось саму себя в этом убедить. Кайра неосознанно сделала шаг вперед, но шорох вдалеке вернул в реальность. Ту реальность, где одна нога уже почти соскользнула в пропасть. Падать не страшно, если под тобой нет дна. Но что-то все же заставило ее отступить. Вновь прислушаться к шагам. Да, теперь она поняла, что это были шаги. По другую сторону обрыва, запеленной тумана. Смутный силуэт, даже очертания едва можно разобрать. «Кто здесь?» — крикнула она так громко, как могла. Но ответила ли Шеха. На мгновение почудилось, будто силуэт помахал рукой, прежде чем скрыться в тумане. «Эй, не смею уходить!» Ответа не последовало. Кто бы это ни был, нельзя позволить себя игнорировать. Кулаки сжались от бессилия. Если бы только можно было побежать вслед, если бы только не было этой пропасти. Но она была. И единственное, что оставалось, — вглядываться в пелену тумана, зная, что ничего там не увидит. Она заметила слишком поздно шуршание камней за спиной. Даже обернуться не успела, только почувствовала почти невесомые прикосновения руки к своему плечу, ободряющие и толкнувшие вперед, так что земля мгновенно ушла из-под ног. Оказалось, падать — это не так уж безобидно, как она считала. Невозможно сделать вдох, и будто ледяные иголки беспощадно бьют в лицо. Едва хватило сил зажмуриться и услышать из темноты собственное имя. В следующий момент все прекратилось. Кайра судорожно глотнула освежающую прохладу. — Кайра! — Кайра, очнись сейчас же! Удар по щеке. Судя по тому, как огнем горела другая, уже не первый. — Озверил совсем, что ли? — проворчала она, гневно глядя на туквая. Приподнялась на локтях, Попыталась унять головокружение. Ты ж сама просила тебя вернуть любым способом. Теперь еще и недовольна. Кажется, Туквай был недоволен гораздо больше, чем она. ты зачем? Мимолетное желание отстраниться от протянутой колбу ладони пропало, когда эта самая ладонь вместе с Тукваем, и черными стволами деревьев поплыли перед глазами. Кайра крепко зажмурилась и добавила. «Можно подумать, все остальные способы меня вернуть, ты уже перепробовал!» Молчаливое согласие в ответ сбило с толку, заставив позабыть о головокружении и удивленно распахнуть глаза. Неужели она и вправду умудрилась так глубоко нырнуть внутрь себя? Или просто не хотела возвращаться? «Сколько меня не было!» вопрос, который она задавала каждый раз, но сейчас ей совсем не хотелось знать ответа. Его и не последовало. Значит, долго. Гораздо дольше, чем обычно. Так нельзя. Туквай достал из кармана помятый платок и на этот раз, не обращая внимания на возражение, вытер им покрытый холодный испаренный лоб Кайры. Удивительная забота, которой она вовсе не ожидала и не просила. Попробуешь мне запретить? Откуда взялось столько желчи, от которой Туквай сам отдернул руку? Даже сама Кайра не смогла понять. Хотела бы я на это посмотреть. А я бы не хотел смотреть, как ты себя гробишь. Придется. От этой мысли Кайра не смогла сдержать улыбки. Знала прекрасно, что он не уйдет. Но вслух сказала. Тебя никто не держит рядом. Ухватилась за свисающую ветку. Листья оказались неприятно липкими, но Кайра не стала обращать на это внимание. Осторожно поднялась, тут же вынуждена была привалиться спиной к дереву, переждать, пока не прекратят плясать искры перед глазами. «Есть хоть какой-то толк от этих твоих упражнений!» Туквай вздохнул, видимо, смирившись с неизбежным. «Или опять скажешь, что ничего не видела?» «Не в этот раз!» Кайра мысленно вернулась в свое странное видение, попытавшись разгадать, что скрывал тот сияющий туман. Бесполезно. Она разочарованно покачала головой. Не знаю. Правда не знаю. Может это ничего не значит? А может объясняет все? И пока не пойму, не надейся, что прекращу попытки. Если вообще когда-нибудь пойму, конечно. Кайра думала, что если выскажет собственные сомнения вслух, станет легче. Вместо этого лишь почувствовала жгучее желание что-нибудь разбить. Жаль, ничего подходящего рядом не оказалось. Она вновь опустилась на землю, обхватив голову руками. — Пойдем, отведу тебя в дом, — предложил Туквай, сделав к ней шаг. Забавно, что он называет домом полуразвалившийся сарай, приютивший их на сегодня. Маленькой и тесной, в котором наверняка собралась вся компания. Вся без исключений, ведь как раз близится время обеда. — Нет! — раздраженно выкрикнула Кайра. И лишь заметив, как хмурился Туквай, добавила уже спокойнее. — Не хочу, чтобы меня видели. Такой. Это какой же голос, который сейчас, здесь, Кайри хотелось услышать меньше всего? Принадлежавший человеку, которому нельзя показывать себя настоящую, ни в коем случае. Слабее, чем пытаешься казаться. Вовсе не нужно бояться этого. Она подняла взгляд, только чтобы убедиться, что ей не почудилось. Действительно, Джей вышел на тропинку и теперь снисходительно глядел на нее сверху вниз. «Уже неважно», — фыркнула она. Вскочила, позабыв обо всем, только бы их лица оказались на одном уровне. Ну, почти все-таки Джей был на голову ее выше. Во всем. Кайра быстро подавила мимолетный приступ зависти, но спросила чересчур резко. «Ты просто так пришел или...» Или. Было сложно понять, пытается ли он передразнить или злиться. Тебе будет интересно. Был абсолютно прав, как выяснилось уже спустя несколько минут. А вот Кайра ошиблась. Вся их компания собралась вовсе не в покосившемся сарае, а на маленьком клочке притоптанной земли около него. Да и обедать они, похоже, даже не начинали, судя по закрытому и дымящемуся походному котелку. Никто не обратил внимания на их появление, настолько увлеченно прислушивались к тому, что едва слышно доносится из радиоприемника, пока Аурика удерживает прикрепленный к нему длинный металлический пруд, пытаясь не упустить волну. Мы вновь возвращаемся на Приморскую набережную, где третий день не прекращается тихий бунт. Воодушевленный вещал диктор. В нем участвуют по нашим данным более двух тысяч человек. А если верить организаторам протеста, почти пять тысяч. Давайте узнаем о причине из первых рук. Скажите, что заставило вас прийти сюда всей семьей и присоединиться к голодовке? Министерство так долго от нас отворачивалось, — ответил хриплый мужской голос. Пускай вот теперь посмотрит нам в глаза, увидят, до чего довели. Может, тогда им хватит совести не отнимать последнее, — поддержала женщина. «Простые работяги, продавцы, грузчики, официанты, водители! Без нас не обойтись. Но они считают нас людьми второго сорта. А если теперь еще и официальными станем...» «Спасибо, что объяснили свою позицию!» Чересчур торопливо перебил ее диктор. Будто опасался, что собеседница сболтнет лишнего. «Как нам стало известно, троих пострадавших от истощения сегодня утром отправили в лечебницу». Дежурящие на месте событий волонтеры раздают протестующим питьевую воду и соки, и есть надежда, что число пострадавших не будет увеличиваться. С вами были новости 25-го часа. У нас вы первыми сможете узнать о развитии событий. Ну как? Довольно? Кто бы сомневался, что Аурика выскажет возмущение первой. Вот только у дочери-перебежчика нет никакого права осуждать. Ты же этого добивалась. Они из-за твоих речей все это начали. И заканчивать не собираются. Кайри не сразу удалось осознать смысл услышанного. Люди действительно вышли на улицы. Наконец-то решили сделать хоть что-то. Попытаться хоть что-то изменить, как она и призывала. Как она призывала. Это льстило и пугало одновременно. Если бы только кислое выражение на лице Джея не портило всю радость от маленькой, но победы. Он встал чуть в стороне, сложил руки на груди, будто пытался отгородиться от всего окружающего. Не выйдет. Теперь уже нет, он не может этого не понимать. Если хочешь изменить мир, по-настоящему хочешь, не на словах, придется запачкаться. Джей в ответ недовольно скривился, но промолчал. Пусть даже по лицу и было видно, как много он хотел бы высказать. Что ж, на том спасибо. «Вообще-то я по другому поводу вас позвал». Заговорил он после недолгих раздумий. Вынул из заднего кармана брюк свернутую трубочкой карту, разложил ее на земле, прижав края камнями. «У нас маленькая проблема». «Да ладно» скептически хмыкнул туквай это только сейчас нам об этом говоришь мы должны были пройти гораздо южнее тон джей стал извиняющимся но в горах все очень непредсказуемо там недавно был обвал я послушал местную сводку погоды придется свернуть ничего страшного если в обход получится не сильно дольше пожала плечами кайра однако обеспокоенный вид джея говорил что все не так просто Дело в другом. Он провел пальцем почти прямую линию на карте. «Дорога будет даже короче, но...» «Всегда есть свое «но».» Кайра внимательно пригляделась к карте, на которой предполагаемый путь перечеркивали штрихи, явно нарисованные совсем недавно. «Скорее всего, самим Джейм. Там тоже не пройти, да?» — предположила она. «Она знала, что возникнут трудности» не могли не возникнуть. Иначе она оказалась бы самым везучим в мире человеком. А это было совсем не так. Пройдем, если только сумеем попасть в нужный тоннель. Джей указал едва заметную точку на карте. Вот тут. Только это закрытая территория. В прямом смысле закрытая. Двадцать лет назад. Вместо того, чтобы расстроить, эта новость воодушевила Кайру. Двадцать лет? «Значит, сразу после падения барьера или незадолго до?» «В любом случае, это не могло быть совпадением». «Понимаешь, что это означает?» «Что мы на правильном пути, да». Будто бы прочел ее мысли Джей, задумчиво почесал затылок. «Но если не научимся проходить сквозь стены и ограды, толку от этого не будет. Охрана, кодовые замки — все очень серьезно». Я потому и собирался пройти другим путем, а теперь проще уж стать скалолазами и пробираться по вершинам. Или попробовать взломать замки, заговорила молчавшая до сих пор Аурика. Если их сделали двадцать лет назад, то без папиной технологии вряд ли обошлось. Тогда я справлюсь. Надеюсь, что справлюсь. Что ж, хоть какой-то от тебя толк будет, подумала Кайра. Не успела высказать вслух свое одобрение, как Джей кивнул, улыбнулся, обнял Аурику за плечи, шепнул ей что-то на ухо. Насколько Кайра могла прочесть по губам, умничка, чмокнул в висок. Куда только подевался его пессимистичный настрой. Значит, осталось решить проблему с охраной. Отвлечь как-то. Он вдруг вновь помрачнел. Только как? «А, это я на себя возьму», — неожиданно предложил Туквай. Кайра взглянула на него с благодарностью, зная прекрасно, что даже этой мизерной награде он будет рад. Всегда довольствовался самой малой таликой, перепадающего ему снисхождение, еще со времен приюта. Привык собирать крошки со стола и смирился, что большего не получит. Вот только Кайра не смирилась. Иначе не собрала бы здесь своих единомышленников, которые сейчас, оживившись, вполголоса обсуждали сложившуюся ситуацию. «Если у тебя есть план, — обратился Джейк Тукваю, самое время им с нами поделиться. К остальным это тоже относится, кстати. Любопытный способ управления — не пытаться командовать самому, а сделать вид, будто передаешь инициативу в руки подчиненных». Дать понять, что их мнение тоже многое значит. Кайри стоило только различить среди пометок на карте, сделанных мелким, почти нечитаемым почерком, имена членов команды, как раз около закрытой зоны, и стало ясно. Растерянность перед новыми обстоятельствами была наигранной. Джей весьма основательно продумал, что и кому следует сделать, но предпочел позволить им самим решать. Предложения действительно посыпались, одно с другим. «Есть у меня по ту сторону гор знакомые», — начал тукве, который в другой ситуации ни за что не захотел бы помочь. Наверняка бы еще проворчал. «Не собираюсь выполнять приказы всяких чудиков. Смешно, ведь приказы Кайрита он с охотой выполняет. Могу их попросить устроить небольшую заварушку, чтобы охрана отвлеклась. А мы в это время...» «Проберемся внутрь», — закончил за него Джей. «Неплохо» только пусть это будет действительно небольшая заварушка, договорились? Опять пытается чистеньким остаться. Кайри даже стало любопытно, насколько этого его миролюбие хватит. «За других обещать не могу, сам понимаешь», — весело ответил Туквай, на что Джею оставалось лишь вздохнуть. «Они знают наш шифр? Было бы обидно выдать свои планы тем, кому о них знать не следует». Туквай в ответ фыркнул, мол, «За кого ты меня принимаешь?» Настолько красноречиво получилось, что другого ответа и не понадобилось. Загоревшийся общим энтузиазмом, а может, просто желающий в очередной раз доказать свою полезность Руфин сказал, что если вдруг замок не удастся открыть, он, как самый легкой и ловкий, может перебраться через ограду. Впрочем, это предложение Джей сразу и категорически отверг, как слишком рискованное. Это потому, что я самый младший, обиделся Руфин. Ведь он прав. Кайра уже давно заметила, что Джей старается оградить мальчишку от любых опасных дел. Кроме охоты, разве что, но это, похоже, было вынужденно. «Ты слишком жалостлив», — раздраженно подумала Кайра. «Неужели до сих пор не смог принять того, что все здесь рискуют по собственной воле?» Впрочем, объяснение для Руфина он нашел вполне правдоподобное. «Туда никому не стоит соваться. Мало ли какие еще системы охраны установлены, какие ловушки. «И пока мы будем в зоне барьера», — сказал так, будто прошедшие двадцать лет были лишь сном. «Долгим страшным сном для всей страны. А стоит проснуться, барьер снова окажется на месте». Однако тут же опомнился и, смутевшись, закончил. Бывшего барьера. В общем, советую быть осторожными и внимательно смотреть по сторонам. Против такого совета или, скорее, просьбы никто и не подумал возразить. Уплетая похлёбку на бульоне из добытой руфином дичи, в мелочах обсуждали кто и что будет делать. Фантазировали по большей части, предлагая нелепицы, начиная от забраться на дерево, а оттуда перепрыгнуть через ограду. Деревьев там нет, если верить карте и словам Джея. До предложения сделать подкоп. Среди камней, да. Пришлось бы использовать взрывчатку, которой у них не было. В конце концов Джею похоже надоело выслушивать глупости. Во всяком случае, допивал похлебку, он чересчур поспешно. Как выяснилось, только за тем, чтобы пойти под крышу сарая вслед за позвавшей его Аурикой. Кайра не хотела подслушивать, совсем не хотела. Даже несколько раз мысленно приказала себе остаться на месте. «Не твое дело, что они там обсуждают», — твердил внутренний голос, «но если Джею позволительно присматриваться внимательнее, следуя за ней по пятам, Почему она не может поступить так же? Ноги сами унесли Кайру от полянки, где продолжали свои обсуждения остальные. Притормозила она лишь в нескольких шагах от сарая. Там, откуда были слышны голоса, даже не пытающихся говорить потише Джея и Аурики. «Не могу я все бросить», — возмущался Джей. И «Их бросить не могу, не теперь. И вообще, мы вроде договорились больше не поднимать эту тему». — А еще вы договаривались, что если Рика опять начнет истерить, ты отправишь ее домой, — мысленно добавила Кайра. Похоже, это были лишь пустые слова. Остается надеяться, что все остальные его обещания не настолько бессмысленны. — Их бросить? Или ее! в голосе Аурики послышалась плохо скрываемая злоба, которая тут же сменилась практически мольбой. «Рядом с ней опасно находиться, неужели не видишь? Во что еще она тебя втянет, сам подумай!» «Поверь, я прекрасно все вижу», — произнес Джей успокаивающим тоном. «Может, даже получше, чем ты, не переживай так. Мне все это и самому не нравится, но придется потерпеть. Она меня ни во что не втянула и не втянет, пока сам этого не захочу». «Вот именно, пока не захочешь!» Ну «Все». Перестань, глупенькая. Я тебе уже много раз объяснял, что в одиночку мы с тобой далеко не уйдем. И они без нас тоже. Тогда вернемся. Пусть делают, что хотят. Какое нам до этого дело? Каэра невольно сжала кулаки. Оставалось порадоваться, что находится через стену от паршивки и не может хорошенько подправить её хорошенькой курносый носик. Вдох выдох, спокойно. Ничего непоправимого пока не произошло. Словно в подтверждении, за стеной послышалось, не сейчас, когда узнал. Если вернусь, значит, они зря меня тогда спасали. Джей замолк, а Кайра готова была запрыгать от радости. Конечно, она не могла в нем ошибиться. А когда Джей снова заговорил, сомнение нахлынуло с удвоенной силой. Но если станет опасно, обязательно вернемся, обещаю. Так не должно дальше продолжаться. Просыпаться каждый день и проверять, не ушел ли Джей посреди ночи. Каждый раз, когда он скроется в лесу, бояться, что не вернется. Стоило Кайре это представить, как стало ясно. Придется действовать радикально и как можно скорее, пока не стало поздно. Он ведь и правда может уйти? поддавшись на уговоры, а потом всю жизнь будет жалеть об упущенном шансе все изменить. Нужно немного помочь, раз он сам не решается прогнать свою прилипчивую подружку. Идея пришла в голову мгновенно. Безумная, как и любые блестящие идеи, вызвала у Кайры победную улыбку. Туквай обнаружился неподалеку от полянки, где все сидели еще недавно. Сопя с обычным своим видом обиженного шатуна, сидел на груди сухих веток и быстро щелкал переключателем на рации. Похоже, отправлял своим знакомым шифрованные сообщения. Трудишься, не покладая рук?» — Кайра провела кончиками пальцев по его затылку. Трудяшка! Стараюсь на благо коллектива, как видишь, протянул тукувай, отложил в сторону охапку веток. Будет нам заварушка, и уже скоро. «А хочешь сделать кое-что лично для меня?» Тихонько прошептала Кайра ему на ухо. Туквай удивленно вскинулся. «Например?» «Тебе это вряд ли понравится?» К сожалению, Кайра не почувствовала.